А бен Габус был в восторге, когда убедился в силе талисмана. "Наконец-то", сказал он. "Я могу вести спокойную жизнь и держать в руках всех моих врагов. О, мудрый сын Абу Аиба, чем могу я тебя вознаградить за это благодеяние?" Желание старого человека и мудреца, государь, не велики и просты. Дай мне возможность только устроить мою уединённую пещеру как следует, и я буду доволен. О, как благородны и умеренны твои желания, мудрый человек, вскричал Абенгабус, внутренне радуюсь. что отделялся дешёвым вознаграждением. Он позвал своего казначея и приказал ему отпустить сумму, потребную для окончательного устройства пещеры. Астролог распорядился вырубить ещё несколько комнат в массивной скале, чтобы сделать ряд покоев, сообщавшихся с его обсерваторией. Поручил их украсить роскошными диванами и атаманами, а стены обтянуть дорогими тканями. «Я старик», — сказал он, — «моим костям трудно лежать на каменных скамьях, а эти сырые и голые стены следует прикрыть». Он устроил отделение для купальни, снабдив его всевозможными благовонными духами и ароматическими маслами, купание, сказал он, необходимо, чтобы противодействовать разрушению времени и восстанавливать свежесть и гибкость тела, изнурёнённого наукою. Затем во всех покоях он навесил серебряных и хрустальных ламп, наполнив их благовонным маслом, приготовленным по рецепту, найденному им в египетских гробницах. Масло это никогда не истощался горела вечно и распространяла мягкий свет подобный свету дня солнечный блеск сказал он слишком ярок и силён для глаз старика а ламповый свет более подходит к занятию мудреца Казначей Абена Габуза ворчал на ежедневное требование денег для украшения пещеры и, наконец, потеряв терпение, пожаловался королю. Но царское слово было дано, и Абен Габуз пожал только плечами. «Будем терпеливы», — сказал он. Старик забрал себе в голову устроить себе пещеру по образцу пирамид, и руин, виденных им в Египте. Но всё имеет свой конец, и, вероятно, кончится же когда-нибудь и его затей. Король был прав. Устройство пещеры было окончено, и она имела вид великолепного подземного дворца. Теперь я доволен, сказал Ибрагим казначею. Я запрусь в моей келье и посвящу себя науке мне не нужно более ничего кроме ещё одной пустой забавы которая бы развлекала меня в часы отдыха от умственной работы о мудрый ибрагим проси чего хочешь я уполномочен снабжать всем необходимым твоё жилище Мне бы хотелось иметь несколько танцующих женщин, сказал мудрец. Танцующих женщин? вскричал удивлённый казначей. Танцующих женщин, повторил серьёзно Ибрагим. Мне было бы достаточно нескольких. Я старик и мудрец. Привычки у меня самые скромные, и удовлетворить их не трудно, но только чтобы они были молоды и красивы, потому что при виде молодости и красоты оживает и самая старость. Между тем, как мудрец так разумно проводил своё время в уединении, Миролюбивый Абен Габус продолжал свою войну с деревянными фигурками в башне. Старику, привыкшему к спокойным занятиям, было приятно вести такую легкую войну, сидя в комнате, и уничтожать целой армии, как мух». По временам он нарушал даже своё меру любивое настроение и принимался подсмеиваться и обижать своих соседей, как бы вызывая их на бой, но они, утомлённые постоянными внутренними раздорами и поражениями, не решались вторгаться в его территорию. Уже несколько месяцев бронзовый всадник был неподвижен и прямо держал своё копьё. Достойный монарх ужил, что нельзя заниматься обычной игрой и даже скучал от однообразной жизни.